Глава девятая. Едва дотерпев до конца чтения, я одной из первых вышла из кабинета. Наскоро пожелав всем спокойной ночи. У себя в комнате я забралась на кровать и сжала голову руками, стараясь сосредоточиться на своих мыслях, а не слушать ужасные вопли. Эти крики начались после заката, как и вчера. А когда мы с Кином вышли из перехода, то, что я приняла за голос птицы, тоже было криком уходящих с рассветом теней. Никто и никогда нам не рассказывал, что тени могут кричать. Но я их слышала. Но почему я их вдруг стала слышать? Бездумно вцепившись в левое запястье, я нервно потерла кожу. Если бы только у меня был мамин браслет. И тут я замерла, ошеломленная новой мыслью. А что, если это он защищал меня от криков? Браслет был со мной, сколько я себя помнила. Я знала, что он необычный. Но дядя про количество хризалиев ничего не говорил. А для меня браслет в первую очередь был связью с мамой. Каждая неровные бусины в свое время касались ее руки. «От каких дурных сновидений ваша матушка пыталась вас оградить?» Так спросил меня утешитель Йеннер. «Может быть, потому что мама и использовала так много хризалиев, чтобы я спокойно спала и не слышала криков теней. Но дома я же редко ложилась спать до заката, а в башне изгнания и вовсе ночевала без браслета. Беспокойно, да, но в тишине. Да и откуда мама могла знать про крики, если никто их, судя по всему?» Не слышал. В бессилии я застонала. У меня нет дара ко мне видения. Зато я, в отличие от всех остальных, слышу крики теней. Отлично. Просто прекрасно. К моему длинному списку лжи и секретов добавился еще один пункт. Следующие пять дней прошли для меня в сонном полузабытье и ощущении постоянной боли. Все тело ломило от физической нагрузки. Ноги гудели, руки дрожали от перенапряжения. Поясница ныла. Казалось, я вот-вот расползусь по швам, как старая тряпичная кукла. Мне требовалось все самообладание, чтобы не упасть перед Аллея на колени, умоляя освободить от работы. А после той сцены, которую устроила Ланда, я и вовсе не могла этого сделать. На третий день моего пребывания у псов, после завтрака, которому с огромным трудом меня разбудила Тарина, я помогала убирать со стола, когда в столовую вылетела Ланда, злая, покрасневшая, с каким-то тряпьем в руках. «Я что, личная служанка, что ли?» Взвизгнула она, брызгая слюной, и бросила тряпки мне под ноги. Все потрясенно уставились на брошенное белье. Меня словно ударили, и я со звоном отправила на пол целый водопад из ложек, вилок и ножей. Это была одежда, выданная мне перед изгнанием, которую накануне я оставила в ванной. Взбешенная моим молчанием, Ланда загласила: «Я тебя спрашиваю, выдра сушеная, я что ли за тобой стирать должна, а?» Ты какого в мою корзину для белья свое барахло кинула, а? Мне стало жарко, и я покраснела до кончиков ушей. Уж лучше бы меня поглотили тени. В жизни не испытывала такого стыда. Ланда, прекрати. Аллея проговорил это спокойным тоном, но Ланда сразу же замолчала, прикусив губу. Аллея встала рядом со мной. Вира просто перепутала. Конечно, она сама все постирает. В ответ я лишь кивнула, не поднимая головы и не решаясь ничего сказать. Я просто сложила грязное белье в ближайшую корзину, не думая о том, кто будет его стирать. Откуда мне было знать? Даже Рози не занималась стиркой сама, а отдавала вещи нашей прачке. Только вряд ли такое объяснение понравится Ланде. Черноволосая, тяжело дыша, буркнула что-то неразборчивое и вышла из столовой, хлопнув напоследок дверью. Алея утешительно погладил меня по плечу. Я принесу тебе горячей воды для стирки. Алея, давай я! вызвалась Тарина. «Я покажу Вере, где что». Уже в ванной она искоса взглянула на меня. «Как ты заметила, у Ланды не самый легкий характер. Она родилась на ферме и ненавидит, когда кто-то пытается показать, что она не из знатных. Я не пыталась ничего показать». Против воли вырвалась у меня. «К тому же нет ничего зазорного в том, чтобы родиться на ферме». Тарина чуть усмехнулась. «Ты-то не на ферме родилась. Сразу видно». Я растерянно промолчала. Какое это имеет значение? Наоборот, Ланда была лучше меня приспособлена к подобной жизни. Готовила в основном она, и ей это отлично удавалось. Конечно, если бы ее увидели мои одноклассники, они были бы потрясены. Я едва не улыбнулась, представив выражение лица Тами, услышав Ланду. После этого Тами, как призрак с лихих болот, преследовала бы всех и каждого, пересказывая услышанное. Хотя сплетен для моей бывшей подружки уже и так хватит на жизнь вперед. Кое-как с помощью тарины я постирала одежду и, развешивая на улице мокрое белье, пахнущее солоноватым мыльным корнем, дала себе клятву. Я не буду просить для себя послаблений. Несмотря на благосклонность аллея и дружелюбие тарины, мое положение весьма шатко. И если я хочу однажды вернуться домой, мне надо как следует постараться. В день предков, помыв посуду после завтрака и умудрившись ничего не разбить, я поднялась отдохнуть в свою комнату. Хотя я и была вымотана до предела, заснуть все же не смогла. В голове роились непрошенные мысли. Прошла неделя после нашего с изгнания, а о возвращении в Зенон никто даже не заикнулся. Псов пускали обратно раз в год, но судя по тому, как отросли у всех волосы, особенно у Алея, они находились в изгнании уже не меньше полугода. Сколько осталось? Еще полгода? Выдержу ли я? И главное, где сейчас Кин? Более честный вопрос жив ли он. Я от себя упорно отгоняла. То дело, о котором Кин говорил, выполнил ли он его? Если да, то куда теперь подастся? Придет ли к псам? Мне очень хотелось на это надеяться, но странная зудящая боль в груди словно говорила «Нет, не придет». Несколько дней назад, когда мы старины собирали зелень для салата, она спросила меня «Есть у тебя там кто особенный?» Я не сразу поняла, что она имеет в виду. Потом подумала про Хейрона, и несостоявшуюся свадьбу. Про кино, который ушел, оставив меня ради какого-то таинственного дела и отрицательно покачала головой. Но сейчас, когда крики теней не терзали уши и сердце, когда не надо было никуда спешить и во всем доме царило затишье, я, наконец, нашла мужество, чтобы признаться себе самой. На самом деле, Кин для меня особенный. Я почувствовала это с самой первой нашей встречи, но я боялась. Сначала боялась его ненависти, Потом того, что если мы станем близки, он рано или поздно узнает о моей лжи и моей аномалии. А узнав, разве захочет быть со мной? Бернеллам требовалось знатное имя в родословной. Хейрону жертва. Акину. Нужна ли ему просто Вира Линд? Судя по всему, нет. Слезы подступили к глазам, и я отвернулась к стене, чтобы выплакаться. Как вдруг в дверь коротко и решительно постучали. Я едва успела сесть на кровати и вытереть глаза, когда, не дожидаясь ответа, внутрь зашла Нери. В руках у нее были ножницы. Не обращая внимания на мой оторопелый взгляд, она взяла ближайший стул и, подставив его спинкой к себе, бросила. «Садись, подровняю». При виде Нерри, с холодной усмешкой и острыми ножницами, меня охватило дурное предчувствие, и я попыталась как можно вежливее отказать. «Спасибо, не стоит тратить на меня время». «Я не тебе услугу собираюсь оказать, а себе. Не могу больше смотреть на твою стрижку». Нери выжидательно посмотрела на меня, но я не торопилась занимать стул. Она улыбнулась уголками губ. «Боишься? Мне нет никакой выгоды тебе вредить. Вот если бы тебя решила подстричь Тарина, я бы на твоем месте засомневалась. Вы имеете в виду, что она плохо обращается с ножницами?» Нери беззвучно рассмеялась. «Во-первых, мы здесь все на «ты». А во-вторых... «Плохо обращается?» «Да, именно так она бы тебе и сказала. Потом». Я не сдержала раздражения. «Не понимаю, на что вы...» «Ты намекаешь. Тарина — единственная, кроме Аллея, кто с самого начала хорошо ко мне относится». Нэри издала смешок. «Хорошо относится? Да ты еще наивнее, чем кажешься. Не люблю давать непрошенные советы, но вижу, тебе нужно». Нэри уставилась на меня темными глазами. «Как бы Аллея не хотела в это верить, мы не одна большая семья, мы чужаки, изгнанники, каждый со своими секретами». В ее взгляде мелькнуло какое-то непонятное выражение. «Если ты не избавишься от своей наивной веры в людей, то здесь, снаружи, тебе это может стоить жизни». Нерри щелкнула ножницами, заставив меня вздрогнуть, и широко улыбнулась. «Ну так что, подстричь?» Я смотрела на нее, не понимая, чего она от меня хочет чтобы я согласилась или отказалась. Даже если это была какая-то проверка, по ее лицу невозможно было ни о чем догадаться. Я вздохнула и опустилась на стул. «Вряд ли эту стрижку можно испортить». В голосе Нери прозвучала усмешка. «Никогда недооценивай чужой способности все портить». Но ее руки, когда она взялась за мои короткие пряди, двигались уверенно и мягко, и постепенно я расслабила плечи. «Мне бы хотелось тебе доверять» сказала я в полголоса. Нери сразу же откликнулась, продолжая стричь. Я бы не советовала. Доверие — это яд. Рано или поздно убьет. Я едва удержалась, чтобы не покачать головой. В Зенане я мало кому могла доверять. Но как можно жить совсем без доверия? Закончив подравнивать сзади, Нери стала передо мной. Я с удивлением отметила для себя, что ее наглухо застегнутое платье как нельзя лучше выражало ее саму. Совершенно закрытый человек. Самое большее, что про нее можно было сказать, по голосу и манерам, она не из простой семьи. При этом она наравне с другими трудилась и готовила, и делала это иногда даже лучше, чем Тарина. Завершив стрижку, Нерри слегка взъерошила мне волосы. Так будет чуть менее ужасно. Я подняла голову, чтобы поблагодарить, и мне показалось, что в ее темных глазах блеснули слезы. Она отвела взгляд и сказала с явной ноткой горечи. Ты напомнила мне младшую сестру. Наивную и глупую. Нерри посмотрела на меня в упор. и Я увидела, что слез в ее глазах не было, только усталость. Именно из-за ее доверчивости меня изгнали. И не говоря больше ни слова, Нэри ушла. Несколько минут я сидела совершенно растерянная. Оказывается, за холодным насмешливым фасадом скрывалась заботливая израненная душа. Но что касалось Тарины, Нэри наверняка ошибалась какой был Тарине прок лицемерить и втираться ко мне в доверие. Здесь я не была той самой Вирой Линд. У меня не было сильного дара или каких-то исключительных способностей. От меня ничего не зависело. Если Тарина и проявляла дружелюбие, то, скорее всего, просто из жалости. Я стряхнула отрезанные волосы на пол и вздохнула. Еще придется поискать, чем подмести. Осторожно выглянув в коридор и убедившись, что он пуст, выскользнула из комнаты и прокралась в ванную. Мне хотелось первой увидеть плоды Нерриных трудов. Замиранием сердца я заглянула в зеркало. И несколько мгновений, не дыша, изучала свое отражение. Потом расправила плечи и подняла подбородок. Я больше не выглядела взъерошенной вороной. Нет. Каким-то чудом Нере удалось убрать лишнее. И теперь в зеркале отражалась другая Веролинд Линд. Смелая, дерзкая. Я повернула голову в одну сторону, затем в другую, наслаждаясь тем, как по-иному очертилось лицом. Серое платье сидело на мне все так же мешковато, но теперь меня это не сильно волновало. Я встретилась глазами со своим отражением и улыбнулась. «Я все выдержу. Я смогу». «Ты выглядишь по-другому», — с удивлением заметил Аллея, когда я вошла в столовую. Вельт одобрительно цокнул языком и поддакнул. «Так гораздо лучше» сама подстриглась». «Да как же!» — фыркнула Ланда, расставляя на столе тарелки. «Это все Нэри. Ей спасибо». Все одновременно замерли, потом дружно повернулись к Нэри, которая как раз носила блюдо с лепешками. Она не обратила на ошеломленные взгляды окружающих ни малейшего внимания. Да уж, гордый Вирелинд было чему у нее поучиться. Ланда, очевидно недовольная таким поворотом, скривила лицо. «Нерри, небось, просто не выдержала смотреть на такую отвратную стрижку!» Она высказалась в подобном духе, прежде чем меня подстричь. Как ни в чем не бывало, сказала я. На это Ланда не нашла, что ответить, и, пропыхтев что-то, ушла на кухню. Я присоединилась к Тарине, которая раскладывала столовые приборы. Убедившись, что Нери далеко, та понизила голос. «И как ты на такое решилась? Я бы ни за что на свете не доверила ей свои волосы. Она ведь странная!» Всегда сама по себе. Я только пожала плечами. Я рада, что доверилась ей. Мне кажется, стало лучше. Тарина явно замялась. Да, но... Надеюсь, ты не обидишься. Но, по-моему, эта стрижка выглядит чересчур вызывающе. В смысле, я бы так не подстриглась. Но это просто мое мнение. Я могу ошибаться. Я кивнула, но моя радость несколько померкла. После обеда... Едва Аллея собрался озвучить обязанности каждого, я огорошила всех тем, что вызвалась на дежурство. «От меня тут не так много помощи», сказала я под громкое хмыканье Ланды. «Пусть лучше Аллея отдохнет». Серо-голубые глаза юноши блеснули, и он широко улыбнулся. «Если ты правда готова, я тебя провожу». Кажется, Ланда закатила глаза, но мне было все равно. Мне надоело быть бесполезной. Аллея работал, не покладая рук даже больше, чем все остальные. Ведь он не только охотился и искал камни, но и каждый вечер возводил щит, который забирал у него последние силы, а потом еще читал книгу закона. Конечно, периодически его сменяли, но чтение хорошо давалось только Нери. Ланду слушать было одно мучение — сплошные запинки и оговорки. Вельд тараторил и путался, а Тарина, хоть и старалась читать с выражением, звучало нарочито и вымученно. Всю предыдущую неделю у меня просто не было сил на чтение. Но я дала себе слово, что обязательно поддержу Аллея и в этом. Уж читать-то я умела хорошо. Когда мы с Аллея вышли из дома, солнце давно перевалило за полдень. Для дежурства я сменила платье на штаны с рубашкой и курткой, чтобы было легче перелезать через изгороди, если придется возвращаться напрямик. Еще раньше, по моей просьбе, из каких-то сгромов Тарина выудила мягкое кепи. С учетом того, что пышными формами по сравнению с Ландой я не отличалась, в таком наряде я больше всего походила на мальчишку. Пересекая речку по каменному мосту из простого ластника, я заметила, что Аллея улыбается. Поймав мой вопросительный взгляд, он улыбнулся еще шире. Я рад, что потихоньку к нам привыкаешь. Если честно, когда я тебя первый раз увидел, думал, ты не выдержишь, начнешь жаловаться. Такая хрупкая. Но оказалось, в тебе много внутренней силы. Я едва слышно фыркнула. «Если бы ты вырос с Неллой, тоже научился бы держать свои жалобы при себе». «Кто такая Нелла? Твоя сестра?» Я смутилась. «Нет, мм, Гувернантка. Очень строгая». Глаза Аллея по-детски расширились, и он беззвучно повторил слово «гувернантка», словно это было название особо экзотичной специи с пряных островов. Потом тряхнул каштановыми кудрями. «У меня родители работали без продуха» мной занимались братья и сестры. И сколько их у тебя? Четыре брата и четыре сестры, все старшие. Девять детей? Не удержалась я. Твои родители почти как сэры с иалоном. Аллея мягко усмехнулся. Ага. Отец всегда любил повторять, что не отказался бы, если бы их с матерью, кроме детей, благословили еще денежными камнями. С деньгами у нас всегда было туговато. Зато на скуку не пожаловаться. И он принялся рассказывать о своем детстве. Слушая его, я не могла удержаться от улыбки. В голосе Аллея звучала такая искренняя радость, когда он рассказывал о том, как сестры учили его читать, а братья стрелять из рогатки. Никогда не думал, что однажды это так пригодится. Видимо, поэтому он и ко всем нам относился с такой заботой, как к братьям и сестрам. Я привыкла быть единственным ребенком в семье, а теперь впервые задумалась, что если бы мама с отцом не умерли и родили еще одного ребенка. Младшего брата, который не давал бы меня Нелли в обиду, или сестру, с которой я могла бы делиться самым сокровенным. Все было бы по-другому. Мое сердце защемило от пронзительного одиночества, и я машинально взялась за левое запястье, хотя знала, что там пусто. Тем временем мы вышли из перелеска и зашагали по дороге прямо. Заметив, что я задумалась, Аллея замолчал и заговорил только, когда мы приблизились к узорной дороге. «Ты переживаешь из-за дежурства?» Я вынырнула из своих мыслей. Само по себе дежурство меня не пугало, но было кое-что, что мне хотелось прояснить. «А что, если волки придут?» Аллея чуть нахмурился. «Мы их с зимы ни разу не видели. Но если боишься, можешь ждать на обочине, что у поля. Или даже за изгородью. Оттуда дорога, как на ладони. А тебя не увидят. Чуть что, уйдешь полем». Я нерешительно прикусила губу и в полголоса спросила. «А если они меня учуют?» «Учуют?» — озадаченно переспросил Аллея. Мне было неловко от того, что я выглядела полной трусихой. Но все же я продолжила. «У них же нюх острый. Разве нет?» «С такого-то расстояния. Они же хищники». Аллея открыл рот, потом закрыл. Снова открыл. И, наконец, выдал. «Ты подумала, что они настоящие волки?» Его реакция меня совсем смутила. Мне показалось странным, что они как-то связаны с пожаром. Но... Озарение накрыло меня, как раздраженная ланда кастрюлю крышкой. Это люди! Алея добродушно рассмеялся. Псы, волки, мне казалось, это ясно. Я почувствовала смущение от собственной недогадливости, но вместе с тем облегчение. Убежать от диких зверей я бы вряд ли смогла. Алея наоборот помрачнел. Будь это звери, возможно, было бы лучше. Волки, как и мы, изгнанники, но они не просто нарушили закон они его отвергли. Это убийцы, разбойники, насильники. Они ненавидят нас лютой ненавистью, потому что им дорога в Зенон закрыта навсегда. Но как они здесь выживают? Откуда у них камни для щита? Лицо юноши стало совсем угрюмым. Каратели мне рассказали. В самый первый год никто из псов не вернулся в Зенон. И когда каратели стали выяснять почему, они нашли пустое убежище. Псов поглотили тени. Осталась одна одежда. Но и камней для щита не нашлось. Скорее всего, псы сжалились над каким-нибудь отступником. Пустили его. А он забрал камни и обрек людей на смерть. В последующие годы некоторые псы видели странных людей в волчьих шкурах, которые сжигали крестьянские домики. Но больше псов не трогали. Видимо, мародерство пришлось волкам больше по душе. Но этой зимой Аллея тяжело вздохнул. Мы спаслись только благодаря Тарине. Мои брови взлетели вверх. Как так? В тот зимний день Тарину изгнали. И в лесу, в поисках родника, она наткнулась на волков. Внутри у меня все непроизвольно сжалось от страха. Слава Зенону, что они ее не заметили. Были слишком заняты тем, что решали, как лучше с нами расправиться. Из разговора она поняла, кто мы и как нас найти. Рискуя жизнью, Тарина выбралась обратно на дорогу и добежала до нашего убежища. Тогда она была на постоялом дворе. Мы едва успели возвести щит, когда явились волки. В какую ярость они впали!» Аллея тяжело покачал головой. «Как вам удалось от них уйти?» Тарина вспомнила, что ее брат в свое время ходил с торговыми караванами и рассказала о небольшом поместье, где они останавливались как раз неподалеку от постоялого двора. «С рассвета мы вышли. Нам повезло, что надвинулся снегопад. Волки не решились высунуться на улицу в такую непогоду. А может, им больше хотелось попасть в винный погреб, Не знаю. Мы без труда смогли добраться до поместья. И с тех пор это наш новый дом. Все благодаря Тарине. Я, понимающе кивнула. Теперь ясно, почему они приняли ее. Хотя у нее не было знака псов. За это время мы дошли до того места, где произошла наша солея встреча Когда вернемся в Зенон, первым делом расскажу, что они сотворили с постоялым двором и чуть не сделали с нами. Надеюсь, в этот раз каратели их накажут, если смогут найти, конечно. Сердце забилось быстрее, когда я услышала от Алея слова о возвращении. «Может, сейчас самое время об этом спросить?» Аллея, словно услышал мой вопрос. Он повернулся ко мне и улыбнулся своей застенчивой улыбкой. «Я хотел сказать тебе раньше, но другие настояли, чтобы подождал хотя бы немного. Теперь, наконец, говорю. Мы возвращаемся в Зенон через месяц». У меня приоткрылся рот. «Месяц? Всего?» Довольно произведенным впечатлением, Алея улыбнулся шире. Думаю, сэр тебе благоволит, иначе бы ты оказалась здесь в совсем другое время. Еще месяц, и я буду дома?» В голове всплыл разговор с Кином о том, что в город пускают только достойных, и вся моя радость пропала, ведь у меня даже нет татуировки. Я осторожно сказала. Я слышала, что не всех псов принимают обратно. А Лея с явной неловкостью кивнул. «Да, это так. Мне как вождю надо будет поручиться перед карателями» что те, кого я с собой приведу, показали себя по-настоящему верными закону. Только верные выживают». Прошелестел в голове голос дяди. «А если я ошибусь или намеренно поручусь за тех, кто недостоин возвращения?» Продолжил Аллея ровным тоном. «Всю мою семью изгонят». «Меня словно ударили в лицо. Но я знаю, что все вы достойны», — сказал Аллея, посмотрев на меня глубоким серьезным взглядом. Мне едва хватило выдержки не признаться тут же во всем, начиная с того, кем я была на самом деле, и заканчивая своей, более чем странной способностью слышать теней. Я не нарушала закон, но нарушала доверие Алея. А это казалось куда хуже. Месяц. У меня есть месяц, чтобы разобраться с этим. Да, чуть не забыл. Если кого увидишь, сразу смотри на шею. Станет понятно, можем ли мы их принять. У них должен быть знак псов. «Вас, старинный, я принял под свою ответственность. Больше никаких исключений. А если вот здесь татуировка?» Он указал на шею слева, в виде черного пера со словом «отступник» на древнесирийском. «Беги!» Это знак волков. С этими словами Аллея ушел, оставив мне часы с ордалом и тягостное чувство тревоги. Только что он точь-в-точь -точь описал татуировку Кина. Но почему Кину поставили татуировку «отступника»? Ведь он не убийца и не разбойник. Непрошенная мысль за впилась в мое сердце. А что если ему сделали эту татуировку, чтобы его не приняли псы? Чтобы обречь на верную смерть? Нет, не может быть. Это просто бесчеловечно. Как можно сотворить такое? Я вспомнила разговор с Кином после изгнания. Видимо, он знал, что псы его не примут, поэтому не собирался к ним. Но куда? Куда он направился? Эти мысли изводили меня. И чтобы отвлечься, я подошла к изгороди и коснулась теплого, рассохшегося дерева. Стрек от насекомых и травяной запах заросшего поля понемногу успокаивали. Мне не хотелось думать и об аллее, особенно о том клубке лжи, который предстояло распутать. В глубине души я знала, что все равно не смогу раскрыть вождю псов всю правду, а значит старую ложь придется заменить новой. Зато теперь стало понятно, почему все так слушались, несмотря на его совершенно невластный характер. От него зависело, вернутся ли они домой. Алия сказал, что всех считает достойными. Но у остальных есть татуировки. А к Тарине явно ни у кого не возникнет вопросов после того, что она сделала. А ко мне? Что я сделала для псов? Я даже не уверена, как бы себя повела, столкнись я в лесу с волками, как Тарина. Внезапно сердце вновь тревожно заныло. Кин! Вряд ли он знает о волках. Он о них и не обмолвился. Что если он столкнется с ними? Или уже столкнулся? Что они с ним сделают? А может ли ему их татуировка? Я посмотрела вдаль, туда, где узорная дорога уходила на запад, к Зенону. Меня хватило чувство беспомощности. Куда более острое и болезненное, чем от осознания собственной бездарности. Я ничем не могу помочь Кину. Прошу, сэр, сохрани его, где бы он ни был.